22. Вернувшись от визняков, Изабель зажгла керосиновую лампу. Отец спал в гостиной прямо за столом, опустив голову на твердое дерево, как будто внезапно потерял сознание. Рядом с ним стояла полупустая бутылка. Изабель переставила бутылку на комод, надеясь, что утром, не увидев ее, отец не вспомнит о выпивке. Она протянула было руку, погладить седоватую щетину, он сильно зарос, чуть помятую щеку. Как же хочется прикоснуться вот так, ласково, с любовью, сочувственно. Но вместо этого Изабель ушла в кухню, приготовила горький желудевый кофе, отыскала булку безвкусного сервохлеба, хлеба, другого теперь в Париже не достать, отломила кусочек. Что бы сказала на это мадам Дурфур? Как можно есть на ходу? Медленно разжевала. Дерьмово пахнет этот кофе, пробормотал отец, заспанно моргая. На вкус еще хуже. Она протянула ему кружку, еще одну налила себе и села рядом. В приглушенном свете морщины на его лице проступили глубже мешки под глазами набухли. Изабель ждала, что скажет отец, но он лишь смотрел на нее. Под этим пристальным взглядом она допила кофе, иначе никак не проглотить отвратительный сухой хлеб. Отодвинула чашку и сидела с ним, пока отец вновь не заснул, а потом пошла к себе. Ну как тут уснешь? И она лежала, не смыкая глаз, тревожилась, перебирая в уме разные варианты. В конце концов терпение лопнуло, она вернулась в гостиную. «Схожу на разведку», — сообщила она отцу. «Не надо», — возразил он. «Я буду разумна». Изабель переоделась в летнюю голубую юбку и белую блузку с короткими рукавами, спутанные волосы прикрыла легкой голубой косынкой, повязав ее под подбородком и вышла из квартиры. Дверь к визнякам была открыта. Она заглянула. В комнате все вверх дном, только большие шкафы остались на местах, но все ящики выдвинуты. На полу разбросана одежда, валяются всякие безделушки, темные пятна на стенах отмечают места, где висели картины. Изабель тихонько прикрыла дверь. Выход из подъезда помедлила, успокаиваясь. По улице все тянулись и тянулись автобусы один за другим. Сквозь грязные окна виднились детские лица, прижавшиеся носами к стеклам, а за ними силуэты матерей, и вокруг на удивление безлюдно. Изабель заметила на углу французского полицейского. Спросила, А куда их везут? Велодром Двер. На стадион. Ну зачем? Не ваше дело. Идите отсюда. Не то посажу вас в автобус и поедете с ними. Возможно, я так и сделаю. Может, полицейский злобно прошипел. «Вали отсюда. Ухватив за руку на волок ее в сторону. У нас приказ стрелять в каждого, кто попытается бежать, ясно? И вы. «Будете стрелять? В женщин и детей?» Лицо у юного полицейского было абсолютно несчастным. «Слушайте, идите уже!» Изабель поняла, что должна сидеть дома. Это самое разумное сейчас, но до велодрома всего несколько кварталов. Она доберется туда прежде автобусов. Может, там удастся разузнать, что происходит? Впервые за долгое время около заграждения на боковых улицах не было патрульных забыл нырнула в ближайший переулок и побежала к реке. Уже через несколько минут, запыхавшись, она остановилась через дорогу от стадиона. Длинная вереница автобусов, набитых людьми, подползала к высокой стене, извергала наружу пассажиров, затем двери захлопывались, автобусы отъезжали, на смену им тут же прибывали другие. Вокруг колыхалось целое море желтых звезд. Тысячи евреев. Мужчин, женщин и детей, растерянных и напуганных, загоняли в ворота стадиона. Многие были теплоодетые, через чур тепло для июльской жары. Полиция гнала людей, как американские ковбои из стада коров. Они свистели, выкрикивали команды, только что не щелкали кнутами, гнали целыми семьями. Забель видела, как полицейский ударил дубинкой женщину, и та упала на колени. Он ударил еще, а женщина качнулась, заслоняя собой маленького мальчика и с трудом поднявшись поковыляла к воротам. Заметив знакомого полицейского, того, молоденького, Изабель подошла к нему. «Что происходит?» «Это вас не касается, мадемуазель, уходите!» На огромном поле стадиона люди, люди. Семьи старались держаться вместе, чтобы не растерять друг друга в этой давке. Полицейские заталкивали в толпу все новых, упавших, повлакли по земле, дети рыдали. Беременная женщина, стоя на коленях, раскачивалась зад-вперед, баюкала свой огромный живот. «Но их здесь...» «Так много!» «Их скоро депортируют». «Куда?» «Понятия не имею». «Ну, что-то же вам известно». «В рабочие лагеря», — промямлил полицейский. «Где-то в Германии, все, что я знаю». «Но здесь же женщины и дети!» Полицейский только пожал плечами. У Изабель не укладывалось в голове. «Как французская жандармерия может вот так обходиться с парижанами?» «С детьми и женщинами!» Но дети не могут работать, мсье. А здесь ведь тысячи детей и много беременных женщин. Каким образом? Вы что, видите на мне офицерские погоны? Я похож на организатора этого мероприятия. Я просто выполняю приказ. Мне приказано арестовать иностранных евреев, проживающих в Париже. Я подчиняюсь. Решают разделить их одиноких мужчин в Дранси семьи на Див. Вуаля, готово. Наставьте на них оружие, будьте готовы стрелять. Правительство хочет выслать всех иностранных евреев из Франции на восток. Мы выполняем. Из всей Франции. Воздух разом вышел из легких. Операция «Весенний ветер». Вы хотите сказать, это происходит не только в Париже? Нет. В Париже только начало. День напролет Виана простояла в очереди на Санцепёке и ради чего... Полфунта засохшего сыра и буханка отвратительного хлеба. «Мам, можно немножко клубничного джема намазать, а то хлеб есть невозможно?» Выйдя из магазина, Виана притянула к себе дочь, потрепала по голове как маленькую. «Если только немножко. В меру. Помнишь, какая была зима? А скоро настанет следующая». Мимо промаршировали солдаты. Следом за ними грохоча по булыжной мостовой проехал танк. «Тут их сегодня много», — заметила Софи. Виана подумала о том же. «И еще полиция. Жандармы толпами прибывают в город». Какое облегчение посидеть в тихом, ухоженном саду Рошель. Единственное место, где она может быть собой. На стук Вианны сначала высунулась только голова Рошель. Она подозрительно огляделась, заметила гостей и с улыбкой широко распахнула дверь. «Виана! Софи!» М -м, «Заходите, заходите!» «Софи!» — радостно завопила «Сара!» Девочки обнялись, словно не виделись несколько недель. Обеим нелегко далась разлука, пока Софи болела. Сара тут же потащила подружку во двор, они устроились под яблоней. Рошель оставила дверь открытой, чтобы слышать, что там происходит. Виана размотала косынку, затолкала ее в карман. «Я тебе кое-что принесла». «Не надо, Виана. Мы это уже обсуждали», — возразила Рошель. «На ней был мешковатый комбинезонный старый старой занавески для ванной». Летний кардиган, когда-то белый, а сейчас посеревший от постоянной носки и частые стирки, висел на спинке кресла. Отсюда Виане хорошо были видны две нашитые желтые звезды. Виана прошла в кухню, выдвинула ящик стола. Здесь почти ничего не осталось. За два года оккупации немцы реквизировали у местных жителей почти все имущество. Сколько раз за это время они врывались ночами в дома, выгребая подчастую все сколько-нибудь ценное. А потом необходимое для нужд Германии эшелонами отправлялась на восток – В итоге гардеробы, чуланы и сундуки гаража напустили. У Рошель в ящике только несколько вилок, ложек и единственный хлебный нож. Ивиана достала хлеб и сыр, аккуратно разрезала пополам и свою долю уложила обратно в корзинку. У Рошель слезы стояли в глазах. «Прошу тебя, не делай так. Тебе нужны эти продукты. Тебе тоже. Ты надо просто отодрать эту чертову звезду». Тогда хоть смогу потолкаться в очереди, пока что-то там есть». Новые ограничения для евреев появлялись едва не еженедельно. Отныне им запрещено пользоваться велосипедами и появляться в общественных местах. Магазин позволено приходить от трех до 4 часов дня, но к тому времени продукты всегда заканчивались. Виана не успела ответить, как раздался треск мотоцикла. Она узнала звук и подошла к открытой двери. «Что ему здесь надо?» – встала за плечом Рошель. «Посмотрим». «Я с тобой». Мимо Розария, в котором весело щебетали птицы, Виана прошла к воротам, вышла на дорогу. Рошель не отставала ни на шаг. «Дамы!» Бек снял фуражку, щелкнул каблуками. «Прошу прощения, что побеспокоил, но мне срочно необходимо сообщить вам кое-что, мадам Риак!» Подчеркнутое «вам» прозвучало так, словно у них есть общий секрет. «В самом деле? И что же это такое, гер-капитан?» Оглянувшись по сторонам, он чуть наклонился к Виане. «Мадам де Шамплен, не следует быть дома завтра утром!» «Простите?» — Виана решила, что неправильно поняла. «Мадам де Шамплен, завтра утром не следует быть дома!» — повторил он. «Мы с мужем владельцы этого дома!» — возмутилась Рашель. «Почему я должна уходить?» «Право собственности не имеет никакого значения, по крайней мере, завтра. Но мои дети...» Бэк, наконец, обратился прямо к Рошель. «Ваши дети нас не интересуют. Они родились во Франции, в списке их нет». «Опять эти списки?» Она уже боится этого слова. «Что это означает?» — тихо спросила Виана. «Это означает, что если...» Завтра утром она еще будет здесь, то послезавтра ее уже не будет. Но будь она моей подругой, я бы нашел способ спрятать ее на эти сутки. Только на один день Виана пристально посмотрела в глаза Беку. «Это все, что я могу сказать, дамы, хотя и этого не следовало делать. Меня накажут, если узнают». «Прошу, если вас будут расспрашивать, не упоминайте о моем визите». Он еще раз щелкнул каблуками, поклонился и ушел. Рошель и Виана переглянулись. До них доходили слухи об облавах в Париже, о депортации женщин и детей, но никто в это не верил. Неужели правда? Безумие такое просто невозможно. Французская полиция посреди ночи вышвыривает из дома десятки тысяч людей? Внезапно, одним махом? Это просто не может быть правдой. «Ты ему веришь?» «Да», — ответила Виана, сама себе удивляясь. «Что мне делать?» «Уводи детей в свободную зону. Сегодня же...» «Неужто она, Виана, произносит это вслух?» На прошлой неделе мадам Дюран попыталась перейти через границу. Ее застрелили, а детей депортировали. На месте Рошель она рассуждала бы так же. Одно дело бежать самой, совсем другое рисковать жизнью своих детей, но... «Вдруг оставаться здесь еще больший риск?» «Ты права. Это опасно. Но, думаю, тебе надо последовать совету Бека спрятаться хотя бы на один день. Может, позже что-то прояснится». «Но где?» Изабель предвидела такой поворот событий и подготовилась, я-то считала ее дурочкой. «У нас в есть погреб». «Но ты понимаешь, если узнает, что ты меня прячешь...» «Знаю». Резко оборвала ее Виана. Я и не хотела, чтобы это прозвучало вслух. Смертная казнь. Я знаю. Виана накапала Софи в лимонад немножко макового отвара и отправила дочь спать пораньше. Да, хорошие матери так не поступают, но и брать Софи с собой не стоит, равно как и позволять ей сидеть дома в одиночестве. Куда ни кинь. И довольно об этом. Виана мерила шагами комнату, дожидаясь, пока дочь снет. Прислушивалась к каждому удару ставень, каждому скрипу старых балок. Едва пробила шесть, она надела старые рабочие штаны и спустилась вниз. Бек сидел на диване перед керосиновой лампой и рассматривал фотографию своей семьи. Жена Хильда, Виана знала, как ее зовут, и дети, Гизелла и Вильгельм. Увидев Виану, он не встал. Виана не, не очень понимала, что делать. Лучше бы он скрылся с глаз, что ли, ушел в свою комнату и сидел там. Однако же он рисковал карьерой ради Рошелли, с этим нельзя не считаться. «Страшные вещи творятся, мадам. Невозможные. Я ведь солдат. Надеялся сражаться за свою страну. Хотел, чтобы родные гордились мной. А что теперь о нас будут думать? Что будут думать обо мне?» Авиана села рядом. «Я тоже волнуюсь. Что Антон обо мне подумает? Я не должна была составлять для вас тут проклятый список. Мне следовало экономнее вести хозяйство. Постараться сохранить работу. Наверное, стоило внимательнее прислушиваться к Изабель. «Не нужно себя ругать. Уверен, ваш муж тоже так считает. Мы, мужчины, слишком поспешно тянемся к оружию». Он чуть повернулся, разглядывая ее наряд. Штаны, черный свитер, на голове черный платок. Домохозяйка шпион. «Бежать через границу очень опасно», — сказал он. «Как вероятно, оставаться здесь». «Верно». Жуткая дилемма. — А что все-таки опаснее? Она думала, Бек промолчит, но он после паузы ответил. — Думаю, оставаться опаснее. Виана кивнула. — Не надо вам идти. — Я не могу отпустить ее одну. Бек поразмыслил. — Вы знаете участок мсье так, где пастбище? — Да. Но там позади хлева проходит коровья тропа. Она ведет к последнему охраняемому пропускному пункту. Идти далеко, но до комендантского часа успеете, если это имеет значение. Мой отец, Жюльен Рассеньоль, живет в Париже, авеню Делабурда на 57. Если я не вернусь, я прослежу, чтобы ваша дочь уехала в Париж». Он поднялся, не выпуская из рук фотографию. «Я иду спать, мадам». Диана все не могла понять, как ей себя вести. «Я боюсь доверять вам». «Я бы больше боялся не доверять». Они стояли в крошечном круге света, вплотную друг к другу. «Вы хороший человек, гер-капитан?» «Всегда думал, что да, мадам» благодарю вас». «Пока не за что благодарить, мадам». И он оставил ее одну, плотно закрыв за собой дверь. Вианна ждала. В половине восьмого она сняла с вешалки большую черную шаль. «Будь смелее», уговаривала она себя хоть раз в жизни. Набросив шаль на голову и плечи, она решительно шагнула за дверь. Рашиль с детьми дожидали за сараем. В маленькой тачке спала Ари, завернутой в одеяло. Туда же в тачку Рашиль затолкала немногочисленные пожитки. «Документы у тебя есть?» «Есть. Не знаю, насколько хорошо они сделаны, но я отдала за них обручальное кольцо. Уверена, что хочешь пойти с нами?» «Да?» Они понимали друг друга без слов. «Почему мы должны уходить?» — испуганно хныкнула Сара. Рошель ласково погладила дочь по голове, заглянула ей в глаза. «Ты должна быть сильной. Ради меня, Сара. Помнишь наш разговор?» Сара медленно кивнула. «Ради Ари и папы». А за дорогой они двинулись прямо через поле к маленькой роще вдалеке. Под ветвями чахлых деревьев Виана все же почувствовала себя увереннее, хоть какое-то укрытие. Когда добрались до фермы Эфретта, уже совсем стемнело. Коровья тропа вела прямиком в чащу леса, из земли торчали толстые корни, через которые Рошель с трудом толкала тачку. Раз за разом-то она на препятствия, брякая железками, переваливалась и, погромыхивая, катилась дальше. Орех ныкал во сне и сосал палец. Виана чувствовала, как пот струйками стекает по спине. Надо было заниматься спортом, пропыхтела Рошель. А я люблю прогуляться по лесу, отозвалась Виана. А вы, мадемуазель Сара, вам нравятся наши приключения? Мне нравится, что нет этой идиотской звезды. А почему Софи с нами не пошла? Она же любит лес. Помните, мы играли в поиски клада, она всегда первая находила сокровища. В просвете между деревьями мелькнули огни, а потом показались ей черно-белые пограничные столбы. Пропускной пункт был ярко освещен, одним только немцам это не воспрещалось. Или они просто могли позволить себе подобное излишество. На ворот стояли солдаты, автоматы блестели в свете прожекторов. Очередь оказалась совсем небольшой, пропускали тех, у кого документы в порядке. Если фальшивка Рошель не сработает, ее с детьми тут же схватят. Вот и все. Виана замедлила шаг. — Я напишу, если смогу, — сказала Рошель. Горло перехватило. Даже если все обойдется, она еще много лет не получит весточки от подруги или вообще никогда. В этом новом мире нет надежного способа дать знать о себе любимом. Не смотри на меня так, Рошель чуть не плакала. Мы скоро встретимся. Будем пить шампанское и танцевать под твой дурацкий джаз. Виана смахнула слезы. Уж нет, если ты начнешь танцевать, нас приличное общество не пустит. Сара потянула ее за рукав. Передайте Софи моё до свидания. Виана наклонилась и крепко обняла Сару. Если бы могла, она бы удержала ее так навеки. Затем, отпустив девочку, потянулась к Рашель, но та отстранилась. «Если я тебя обниму, обязательно разревусь, а мне нельзя плакать». Виана покорно опустила руки. Рашель ухватил ручки тележки, и последний участок тропы до выхода из леса они прошли втроем, спотыкаясь, перетаскивая свой груз через торчащие корни, пока не вышли на ровное место и не пристроились в хвост очереди к пропускному пункту. Вот границу пересек мужчина на велосипеде и бодро покатил дальше, за ним пожилая женщина с тачкой полной цветов. Почти подошла очередь Рошель, когда раздался резкий свисток, следом громкая команда по-немецки. Охранники вскинули автомат и открыли огонь по людям. Мелкие красные вспышки прорезали темноту. «Тра-та-та-та-та!» — вскрикнула женщина. Мужчина рядом с ней рухнул на землю. Очередь мгновенно рассеялась, люди бросились в рассыпную. Все произошло так быстро, что Виана не успела опомниться. Она видела, как Рашель и Сара бегут в ее сторону под защиту деревьев. Сара впереди, Рашель с тележкой за ней. «Сюда!» — закричала Виана, но ее голос утонул в грохоте автоматных очередей. Сара упала на колени. Крик Рашель «Сара!» Виана бросилась вперед, подхватила девочку на руки, потащила в лес и только там опустила на землю, расстегнула на ней плащ. Все тело изрешечено пулями. Кровь пузырилась, выплескиваясь в пулевые отверстия. Сорвав с себя шаль, Виана прижала ее краном. — Как она? — запыхавшись, подбежала Рошель. — Это что, кровь? Рошель осела на траву рядом с дочерью, а тележки заплакал. На контрольном пункте замигал прожектор, солдаты начали строиться, залаяли собаки. — Рошель? — Надо бежать, — скомандовала Виана, — быстрее. Она вытащила Ари из тележки и сунула его Рошель, которая, кажется, ничего не соображала. Выкинув все барахло, Виана со всей возможной осторожностью положила Сару на металлическую раму, подсунула под голову одеяль Ари. Стиснув окровавленными ладонями рукоятки, она подтолкнула тележку. «Вперед! Мы можем ее спасти!» Рошель растерянно кивнула. Вианна изо всех сил толкала тележку, не обращая внимания на корни деревьев, на грязь под ногами... Сердце бешено колотилось, во рту кислый привкус страха, но она не оглядывалась и ни на миг не останавливалась. Она знала, что Рошель спешит следом, Ари все не унимался. А не преследует ли их кто-нибудь еще, она и знать не хотела. Из последних сил Вианна протащила тележку по колдобинному лежардену Ле-Жарден и вверх на холм к сараю. Только здесь она остановилась. Тележка глухо стукнула о землю, и Сара застонала. Рошель опустила Ари. Приподняла Сару бережно уложила на траву. Ари плакал и тянул руки к матери. Опустившись на колени рядом с дочерью, Рошель увидела жуткие раны Сары. Взгляд подруги, полный боли и горя, Виана не смогла выдержать. Рошель, опустив голову, нежно гладила бледную щеку дочери. — Мы перешли через границу? — прошептала Сара, приподняв голову. На бесцветных губах пузырилась кровавая пена. — Да... «Перешли», — ответила Рошель. «Теперь мы все в безопасности». «Я ведь была храброй, да?» «Да», — сдавленно проговорила Рошель. «Очень храбрый». «Мне холодно». Сара судорожно втянула воздух. «Теперь у нас будут конфеты и пирожные. Я люблю тебя, Сара. И папа тебя любит. Ты наша звездочка». Голос Рошель дрогнул — Она больше не могла сдерживать слез. «Сердечко наше. Ты же знаешь это, да?» «Скажите, Софи, что я...» Веки Сары затрепетали, она шумно вдохнула последний раз и затихла. Губы приоткрылись, но девочка уже не дышала. Виана опустилась рядом с Сарой и пощупала пульс. В наступившей мрачной тишине Виане чудился детский смех. «Каким пустым стал мир без Сары!» Вианна уже встречалась со смертью и горем, разрывающим душу на части, от этого не было лекарства. Непонятно, как Рошель вообще еще может дышать. В любое другое время Вианна сидела бы рядом с подругой, держала ее за руку и рыдала вместе с ней, или просто обнимала, или разговаривала, или молчала. Виана свернула бы горы, лишь бы утешить подругу, но сейчас все иначе. Ужас в том, что у них даже нет времени горевать. Ради Рошеля она должна быть сильной. «Ее нужно похоронить», — как можно нежнее сказала Вианна. «Она боится темноты». «Там с ней будет моя мама и твоя, а тебе с Ари нужно спрятаться в погребе, а с Ари я позабочусь». «Как?» Виана понимала, что Рошель спрашивает... Не о том, как прятаться в сарае, спрашивает, как жить после такого, как спасти одного ребенка, потеряв другого, как продолжить существовать, прошептав прощай. Я не могу ее оставить. Ты должна ради Ари. Рошель прерывисто всхлипывая наклонилась к дочери, прильнула к холодной щеке. Я всегда буду любить тебя. Виана помогла подруге подняться на ноги, обняла Ари, прижала его к себе так крепко, что малыш опять расплакался. Женщины добрели до сарая. Я приду за вами, когда все уляжется, сказала Виана. Уляжется, глухо повторила Рошель, не отводя взгляда от раскрытой двери сарая. Виана деловито отодвинула машину, подняла люк. Там внизу есть лампа и немножко еды. Сыном на руках Рошель спустилась в погреб. Виана прикрыла люк, вернула автомобиль на место и пошла к зарослям сирени, которую ее мать сажала еще 30 лет назад. С тех пор сирень разрослась в настоящую рощу, а под ней, почти незаметные в буйной летней зелени, три маленьких белых креста, два для младенцев, которых она не смогла выносить, и один для сына, который прожил меньше недели. Рашель была рядом с ней все страшные дни, когда хранили ее мальчиков, а теперь не придется хранить дочь своей лучшей подруги, лучшую подругу своей дочери. Какой же всемилостивый бог мог такое допустить?